Ночь спускалась на Бордо. Город казался пустынней, кроме Эспланады, к которой все спешили. В отдаленных от того места улицах слышались только шаги патрулей или голоса старух, которые, возвращаясь домой, со страхом запирали за собой двери. Но около Эспланады в вечернем тумане слышался гул, глухой и непрерывный, как шум моря во время отлива. Принцесса только что кончила свои письма и приказала сказать герцогу Деларош-Фуко, что может принять его. У ног принцессы на ковре смиренно сидела виконтесса де Камп и, изучая со страхом ее лицо и расположение духа, ждала времени, когда можно будет начать разговор, не помешав принцессе. Но терпение и спокойствие Клары были притворные, потому что она мяла и рвала свой платок. «Семьдесят семь бумаг подписала», — сказала принцесса. «Вы видите, Клара, не всегда приятно выполнять роль королевы». «Отчего же?» — возразила виконтесса, «Заняв место королевы, вы приняли на себя и лучшее ее право — миловать». «И право наказывать», — гордо прибавила принцесса Конде. «Потому что одна из этих семидесяти семи бумаг — смертный приговор». «А семьдесят восьмая бумага будет акт помилования, не так ли, Ваше Высочество?» Сказала Клара умоляющим голосом. «Что ты говоришь?» «Я говорю, что уже, кажется, пора мне освободить моего пленника. Неужели вам не угодно, чтобы я избавила его от страшного мучения видеть, как поведут его товарища на казнь?» «Ах, Ваше Высочество, если вам угодно миловать, так прощайте вполне и безусловно». «Ты совершенно права», — сказала принцесса. «Но, уверяю тебя, я совсем забыла свое обещание, занявшись важными делами. Ты прекрасно сделала, что напомнила мне о нем». «Стало быть», — начала Клара в восторге, — «делай, что хочешь». «Так напишите еще одну бумагу, ваше высочество», — сказала Клара с улыбкой, которая расшевелила бы железное сердце. «С улыбкой, какой не может изобразить ни один живописец», потому что она свойственна только любящей женщине. Клара придвинула бумагу к принцессе и указала пальцем, где надо написать. Принцесса написала. «Приказываю коменданту замка Трампет допустить викантессу де Камп к барону Канолю, которому возвращаю полную свободу». «Так ли?» — спросила принцесса. «Да, да», — отвечала Клара. «Надобно подписать?» «Непременно». «Хорошо», — сказала принцесса с самой приветливой своей улыбкой, — «надобно делать, что ты хочешь». Она подписала. Клара бросилась на бумагу, как орел на добычу. Она едва поблагодарила ее высочество и, прижав бумагу к груди, выбежала из комнаты. На лестнице она встретила герцога Деларо Шфуко со свитой офицеров и народа, которая всегда за ним следовала, когда он ходил по городу. Клара весело поклонилась ему. Удивленный герцог остановился на площадке и смотрел вслед виконтессе, пока она не сошла с лестницы. Потом он вошел к принцессе и сказал, «Ваше высочество, все готово». «Где?» «Там». Принцесса смотрела на него вопросительно. «На испланаде, прибавил герцог. «А, хорошо», — сказала принцесса, притворяясь спокойной, потому что на нее смотрели. Как женщина она не могла не вздрогнуть, но положение главы партии подкрепило ее силы. «Если все готово, то вступайте, герцог!» Герцог не решался. «Не полагаете ли вы, что и я должна присутствовать там?» спросила принцесса. Несмотря на умение владеть собой, она не могла скрыть смущения. Голос ее дрожал. «Как угодно вашему высочеству», отвечал герцог, занимавшийся в эту минуту, может быть какой-нибудь философской задачей. «Мы увидим, герцог, мы увидим. Вы знаете, что я помиловала одного из осужденных?» «Знаю». «Что вы скажете об этом?» «Скажу, что все, что вы делаете, хорошо». «Да», — сказала принцесса, — «лучше было простить. Надо бы показать опернонистам, что мы не боимся мстить, считаем себя равными с королем», но уверенные в своей силе, платим за зло безбешенства умеренно. Это очень хорошо. Не так ли, герцог? Спросила принцесса, старавшаяся по голосу герцога узнать настоящую его мысль. Но, — продолжал герцог, — вы все-таки придерживаетесь того мнения, что один из арестантов должен заплатить жизнью за смерть Решона. Если эта смерть останется неотмщенной то все подумают, что ваше высочество мало уважает тех храбрых людей, которые служат вам. Разумеется, разумеется. Один из них умрет. Даю честное слово, будьте спокойны. Могу ли я узнать, которого из них вы помиловали? Барона Каноля. А. Это А было сказано довольно странно. Нет ли у вас особенной причины сердиться на этого человека? спросила принцесса помилуйте, разве я сержусь когда-нибудь на кого-нибудь? Разве я благосклонен к кому-нибудь? Я разделяю людей на две категории, на препятствия и на поддержки. Надобно уничтожать первых и поддерживать вторых, пока они нас поддерживают. Вот моя политика, скажу даже, вот моя мораль. Что он тут еще затевает и чего хочет? — спросил Лене сам себя. Он, кажется, не терпит каноля. «Итак, — продолжил герцог, — если нет никаких других приказаний, нет, то я прощусь с вашим высочеством». «Так все это будет сегодня вечером?» — спросила принцесса. «Через четверть часа». Лене готовился идти за герцогом. «Вы идете смотреть на это, Лене?» — спросила принцесса. «О, нет, ваше высочество!» — отвечал Лене. «Вы изволите знать, что я не люблю сильных ощущений. Я дойду только до половины дороги, то есть до тюрьмы. Мне хочется видеть трогательную картину, как бедный барон Каноль получит свободу через женщину, которую он любит». Герцог скривил лицо. Лене пожал плечами, и все вышли из дворца и отправились в тюрьму. Викантесса де Кант минут через пять была уже там. Она явилась. Показала приказ принцессы сначала привратнику, потом тюремщику и, наконец, велела позвать коменданта. Комендант рассмотрел бумагу тем мрачным глазом, которого не могут оживить ни смертные приговоры, ни акты помилования. Узнал печать и подпись принцессы Конде. Поклонился Викантессе и, повернувшись к дверям, сказал громко «Позвать лейтенанта!» Потом он пригласил Викантессу сесть. Но виконтесса была так взволнована, что хотела укротить свое нетерпение движением. Она не села. Комендант почел своей обязанностью заговорить с ней. Вы знаете барона Каноля? — спросил он таким голосом, каким спросил бы, хороша ли погода. — О, знаю! — отвечала Клара. — Он, может быть, ваш брат? — Нет. — Может быть, друг ваш? — Он мой жених. — отвечала Клара в надежде. «Что может быть после такого признания, комендант постарается поскорее отпустить каноля?» «А поздравляю вас», — сказал комендант тем же тоном, и, не зная, о чем спрашивать, он замолчал и не двигался с места. «Вошел лейтенант». «Господин Турмон», — сказал комендант, — «позовите главного тюремщика и выпустите барона каноля. Вот приказ принцессы». Лейтенант поклонился и взял бумагу. «Угодно ли подождать здесь?» — спросил комендант у виконтессы. «Разве мне нельзя идти к барону? Можно. Так я пойду. Я хочу прежде всех сказать ему, что он спасен. Извольте идти, сударыня, и примите уверение в совершеннейшей моей преданности». Виконтесса поспешно поклонилась коменданту и пошла за лейтенантом. Лейтенант был тот самый офицер, который разговаривал с Канолем и кавеньяком, и очень радовался освобождению арестанта. В одну секунду и он, и Клара были на дворе. «Где главный тюремщик?» — закричал лейтенант. Потом, повернувшись к Кларе, прибавил. «Будьте спокойны, виконтесса, он сейчас придет». Явился помощник тюремщика. «Господин лейтенант», — сказал он, — «главного тюремщика нет, он куда-то ушел». «Ах, боже мой!» — вскричала Клара. Это обстоятельство еще задержит вас. О, нет, дан приказ, стало быть, успокойтесь». Викантеса поблагодарила его одним из тех взглядов, за которые можно отдать душу. «Однако ж у тебя есть ключи от всех комнат?» спросил Турмон у тюремщика. «Есть». «Отопри комнату барона Каноля». «Каноля номер два?» «Да, номер второй, поскорее». «Мне кажется, — сказал тюремщик, — Оба они сидят вместе, так там можно выбрать любого. Тюремщики всегда любили шутить. Но Викантесса была так счастлива, что немало не рассердилась на эту глупую шутку. Она даже улыбнулась. Она поцеловала бы тюремщика, если б поцелуй мог поторопить его, и если б благодаря этому она могла увидеть Каноля поскорее. Наконец дверь отворяется. Каноль, услышавший шаги в коридоре, Узнавший голос Клары бросается в ее объятия, и она, забыв, что он не муж ее, страстно обнимает его. «Видите ли, друг мой», — сказала Клара, блиставшая радостью и гордостью. «Видите, я сдержала слово, выпросила вам прощения, как обещала. Я пришла за вами, и мы сейчас отсюда уедем». Во время этого разговора она вела Каноля в коридор. «Милостивый государь!» — сказал лейтенант. — Вы можете посвятить всю вашу жизнь Викантессе, потому что обязаны ей спасением. Кануль ничего не отвечал. Он нежно взглянул на свою избавительницу, нежно пожал ей руку. — Не спешите так, — сказал лейтенант с улыбкой. — Все уже кончилось, и вы свободны. Стало быть, успеете распустить крылья. Но Викантесса, не обращая внимания на его успокоительные слова, вела Каноля по коридорам. Каноль охотно шел за ней, перемигиваясь с лейтенантом. Пришли к лестнице. По ней спустились быстро, как будто у наших любовников были крылья, о которых говорил лейтенант. Наконец вышли на двор. Еще одна дверь, и тюремный воздух не будет тяготеть над любящими сердцами. Наконец и последняя дверь отворилась. Но за дверью... На подземном мосту стояла толпа дворян, сторожей и солдат. Тут был и герцог Долорож фуко со своей свитой. Виконтесса де Камп вздрогнула, сама не зная почему. Каждый раз, как она встречала герцога, с ней случалось несчастье. Что же касается де Каноля, то он, может быть, почувствовал что-нибудь, но чувства его нисколько не выразились на его лице. Герцог поклонился виконтессе и Канолю, даже остановился и сказал им несколько комплиментов. Потом подал знак своим дворянам и свите, и густая толпа раздалась. Вдруг послышался голос из коридоров на дворе. «В первой камере никого нет, другого арестанта нет. Я ищу его более пяти минут и нигде никак не могу найти». Эти слова произвели сильное волнение между теми, кто слышал их. Герцог Фуков вздрогнул и, не в силах удержать первого движения, занес руку на каноля, как бы намереваясь остановить его. Клара заметила его движение и побледнела. — Пойдемте, пойдемте, — сказала она канолю, — поскорее. — Извините, виконтесса", возразил герцог, — я попрошу у вас минуты терпения. Позвольте объяснить недоразумение, на это нужно не более минуты. И по знаку герцога толпа опять соединилась в плотную стену. Каноль посмотрел на герцога, на Клару, на лестницу, с которой раздался голос, и сам побледнел. Но милостивый государь, зачем мне ждать? спросила виконтесса. Сама принцесса Конде подписала освобождение барона Каноля, вот приказ, посмотрите. Я в этом не сомневаюсь, виконтесса и вовсе не намерен оспаривать действительность этого акта. Он будет так же действителен через минуту, как и теперь. Так извольте потерпеть. Я сейчас послал верного человека, он тотчас вернется». «Но какое вам до этого дело?» — возразила Клара. «Какое отношение между бароном Канолем и бежавшим арестантом?» «Ваша светлость», — сказал капитан телохранителей, которого посылали для розысков. Мы искали везде и нигде никого не нашли. Арестант пропал. Вместе с ним исчез и главный тюремщик. Сынок его, которого мы расспрашивали, говорит, что отец его и арестант вышли в потайную дверь на реку. «Ого!» — вскричал герцог. «Не знаете ли вы, барон Коноль, что-нибудь об этом? Ведь это бегство!» При этих словах Коноль все понял и все угадал. Он понял, что Нанона заботилась о нем. Он понял, что приходили за ним, что его означали именем брата госпожи Лартик, что Кавиньяк занял его место, сам того не зная, и нашел свободу там, где думал встретить смерть. Все эти мысли разом явились в его голове. Он закрыл лицо обеими руками, побледнел и пошатнулся. Он пришел в себя только потому, что возле него трепетала виконтесса. Герцог заметил все эти признаки невольного ужаса. «Запереть двери!» — закричал Ларош-Фуко. «Барон Коноль, прошу вас остаться. Вы понимаете, надобно объяснить все это непременно». «Но герцог...» — вскричала Викантесса. «Вы не намерены, надеюсь, противиться приказанию принцессы?» «Нет, не намерен», — отвечал герцог. «Но думаю, что нужно доложить ей о том, что случилось». Я не скажу вам, что пойду к ней сам. Вы можете подумать, что я хочу иметь влияние на мнение ее высочества. Нет, извольте идти сами. Лучше, нежели кто-нибудь, вы можете выпросить милость у принцессы». Лене подал знак Кларе. «Нет, я с ним не расстанусь», — вскричала виконтесса, схватив Каноле за руку. «Я пойду к ее высочеству», — сказал Лене. «Пойдемте со мной, капитан, или вы, герцог». «Пожалуй, я пойду с вами. Господин капитан останется здесь и займется обыском. Может быть, найдется и другой арестант». Как бы желая обратить особенное внимание на окончание своей фразы, герцог сказал несколько слов на ухо офицеру и вышел вместе с Лене. В ту же минуту толпа, провожавшая герцога Деларош-Фуко, вжала Каноля и Клару во двор и заперла ворота. Сцена эта приняла такой важный и мрачный характер, что все присутствующие, бледные и безмолвные, с изумлением смотрели друг на друга и старались по глазам Клары и Каноля увидеть, кто из них более страдает. Каноль понял, что он должен подавать пример твердости. Он серьезен и нежен со своей подругой, которая едва держится на ногах, плачет, не выпускает его руки, прижимает его к себе, улыбается нежно но страшно и мутными глазами смотрит на толпу, в которой тщетно ищет друга. Капитан, принявший приказание от Ларош-Фуко, говорит потихоньку со своими офицерами. Коноль, глаз которого верен и ухо привыкло ловить важные слова, Каноль слышит, несмотря на всю осторожность офицера, следующую фразу. "Надо, же, однако, найти средства удалить эту бедную женщину». Каноль старается высвободить себя из нежных объятий. Но Клара замечает его намерение и всеми силами держится за него. Ах, воскликнула она, надо бы поискать еще. Может быть, он найдется. Станем искать. Все станем искать. Не может быть, чтобы он бежал. В таком случае и барон Каноль верно бежал бы вместе с ним. Господин капитан, прикажите искать, умоляю вас. Уже искали, отвечал тот. Да и теперь еще ищут. Тюремщик знает, что подвергнется смертной казни. Если не представит арестанта. Поэтому вы понимаете, как усердно он ищет беглеца. «Боже мой!» — прошептала Клара. «И Лене не идет». «Подожди, Клара, подожди», — сказал Кануль ласковым голосом, как обыкновенно разговаривают с детьми. «Лене только что сейчас расстался с нами». «Едва ли он успел дойти до принцессы, дайте ему время, надобно рассказать про эту беду и потом принести нам ответ». При этих словах он нежно пожал руку Клары. Потом, заметив, что капитан пристально на него смотрит и чем-то недоволен, он спросил. «Капитан, не угодно ли вам переговорить со мной?» «Да, надобно бы», — отвечал офицер, смущенный присутствием виконтессы. «Милостивый государь», — вскричала Клара, — «ведите нас к принцессе, умоляю вас, не все ли вам равно? Лучше вести нас к ней, чем оставаться здесь в неизвестности. Принцесса увидит Каноля, увидит меня, я переговорю с ней, и она подтвердит свое слово». «Но», — сказал офицер, жадно схвативший за мысль виконтессы, — «какая счастливая идея пришла вам в голову? Пойдите к принцессе сами, она, верно, не откажет вам?» — Что скажете вы, барон? — спросила Клара. — Что, будет ли хорошо? Вы не захотите обманывать меня? Скажите, что я должна делать? — Ступайте, викантесса, — отвечал каноль с чрезвычайным усилием. Виконтесса прошла несколько шагов, потом вернулась к канолю и вскричала. — Нет, нет, я не расстанусь с вами. Услышав, что дверь отворяется, она прибавила. — А, слава богу! Вот возвращаются Лене и Ларош-Фуко. Действительно, вместе с бесстрастным герцогом де Ларош-Фуко вошел Лене. Смущение выражалось на лице его. Руки его дрожали. При первом взгляде на несчастного советника Каноль понял, что ему нет никакой надежды, что он решительно осужден. «Ну что?» — спросила виконтесса, бросившись навстречу к Лене так сильно, что увлекла за собой у Каноля. «Принцесса не знает, что делать», — пробормотал Лене. «Не знает, что делать?» — вскричала Клара. «Боже, что это значит?» «Это значит, что она спрашивает вас», — отвечал герцог. «Хочет переговорить с вами». «Правда ли? Так ли, Лене?» — спросила Клара, не заботясь, что такой вопрос оскорблял герцога. «Да, правда». «А что будет с ним?» «С кем?» «С канолем». «Барон Каноль воротится в тюрьму, и вы передадите ему ответ принцессы», — сказал герцог. «Вы останетесь с ним, Лене?» — спросила Клара. «Викантесса». «Останетесь ли с ним?» — повторила она. «Я с ним не расстанусь. Поклянитесь». «Боже мой!» — прошептал Лене, глядя на барона, ждавшего решения судьбы своей, и на виконтессу, которую можно было убить одним словом. Уж если он осужден на смерть, то дай мне возможность спасти хотя бы ее. Клянитесь, Лене. Клянусь, — сказал он, с усилием прижимая руку ее к трепетавшему сердцу. Благодарю вас, милостивый государь, — сказал Коноль потихоньку. Я понимаю вас. Потом повернулся к виконтессе. Ступайте, Клара. Вы видите, что я в неопасности. Я с господином Ланэ и герцогом. — Не отпускайте ее, не поцеловавшись, — сказал Ланэ. Холодный пот выступил на лице каноля. В глазах у него потемнело, он удержал Клару, которая уже уходила, и, притворяясь, будто хочет сказать ей что-то на ухо, прижал ее к груди. — Просите, но не унижайтесь, — сказал он. — Я хочу жить для вас, но вы должны желать, чтобы я жил всеми уважаемой. Я буду просить так, чтобы спасти тебя, сказала она. разве ты не муж мой перед Богом? Каноль, приподнимая голову, так легко коснулся ее шеи, что она даже не почувствовала его поцелуя. Несчастная удалилась, не поцеловав его в последний раз. Однако ж у самых ворот она оборотилась, но между нею и арестантом теснилась толпа. Друг мой, сказала она, где ты? Я уже не могу видеть тебя. Скажи одно слово, еще одно, чтоб я могла унести с собой звуки твоего голоса. — Ступайте, Клара, — сказал он. — Я жду вас. — Ступайте, ступайте, Викантесса, — сказал один сострадательный офицер. — Чем скорее уйдете, тем скорее воротитесь. Голос Клары послышался еще в отдалении. — Лене, добрый мой Лене, я уверяюсь вам, вы отвечаете мне за него и ворота затворились за нею. «Наконец-то и то не без труда», — сказал герцог-философ. «На силу-то мы от нее освободились».